Глава 34. Очень длинная, но необходимая для того, чтобы собрать то, что осталось от прежнего. Только утром на следующий день Джо вскрыл пакет, полученный от Спайкмена. В пакете был ключ, 20 фунтов золотой монетой и письмо следующего содержания. «Мой милый мальчик». Так как мы расстаемся на некоторое время, то я оставляю вам сумму, которая поддержит вас пока в достаточной степени. Присоединяю к ней письменное заявление, которым передаю в вашу собственность точильный станок, всю мою обстановку, книги и вообще все, что находится в моей квартире в детстане, ключ от которой прилагается тут же. Советую вам немедленно туда отправиться и принять все в свое владение». Хозяйке дома я тоже напишу, чтобы познакомить ее заранее с содержанием моего заявления. Теперь вы можете располагать собой как хозяин. Во всяком случае, я научил вас ремеслу, которое может вас хорошо прокормить. Когда вы узнаете мой точный адрес, вы мне, разумеется, сейчас же напишите обо всем. Как бы то ни было, я вновь повторяю, что ремесло странствующего точильщика – наиболее подходящая профессия для джентльмена. не имеющего средств, но желающего быть независимым. Преданный вам Агестес Спайкмен. Наш герой решил, что на первое время для него лучше всего будет последовать совету Спайкмена. Уведомивший коротеньким письмом свою названную сестру обо всем произошедшем и предложивший ей адресовать ему письма в Дедстон, он забрал станок, расплатился с хозяйкой коттеджа и пошел в обратный путь. Так как в деньгах он не нуждался, то шел он довольно быстро, не задерживался в деревнях и селах и через пять дней прибыл в Дедстон. Оставив свой станок в том же трактире, где и раньше, Джо поступил и дальше точно так же, как поступал Спайкмен. Дождался темноты и только тогда пошел на свою квартиру. Здесь он показал хозяйке заявление Спайкмена, объяснил, что Спайкмен сам не вернется, и что он, Джо, будет жить в квартире вместо него. Хозяйка без протеста приняла все это к сведению. Одевшись получше, Джо отправился с визитом к мистес Джемс. Мис Офелия и мисс Амелия были обе дома. Как поживаете, мистер Азертон? «А где же мистер Спайкман?» — спросили в один голос обе мисс. «Он уехал далеко», — отвечал Джо. «Уехал далеко? Но ведь он вернется назад». «Не думаю, чтобы он вернулся. Он поручил мне принять все его имущество, которое здесь в городе». «Да что же такое случилось?» «Ах, такой случай, такой случай, а именно он влюбился и женился». «Вот так-так», — сказала мисс Афелия. «Кто бы мог подумать?» Мисс Амелия ничего не сказала. «Тот-то он, по-видимому, так торопился куда-то, когда был здесь в последний раз», — заметила она после паузы. «А вы что же будете делать теперь?» «Его примеру следовать я не собираюсь», — отвечал Джо. «Полагаю, что нет, но заниматься-то чем же будете?» — спросила Афелия. Дождусь от него указаний, я надеюсь вскоре получить от него письмо. Думаю, что я скоро уеду отсюда. Мне это меднокотельное и ножевое дело вовсе не нравится. И ездить за заказами — такая, по-моему, скука. Как здоровье вашей матушки, мисс Офелия. А она здорова и ушла на рынок. Вот не ожидала услышать об его женитьбе. На ком же он женился, Джозеф? на хорошенькой молодой барышне с большим состоянием, на дочери Эсквайра Мэттьюса. «Так, нынче все мужчины только и гонятся за деньгами», — заметила Амелия. «Мне пора идти», — сказал вставая Джо. «Нужно сделать еще несколько визитов, а также по делам зайти в несколько мест. Доброго утра, молодые леди». В этот раз обе мисс, надо сказать правду, далеко не с прежней сердечностью отнеслись к нашему герою. Молодые барышни не любят известий о чужих свадьбах. Через несколько дней Джо получил от Спайкмана письмо, в котором тот писал, что он благополучно прибыл в Гретна-Грин и там соединился с Мелиссой сладкими узами Гиминея у знаменитого кузнеца перед наковальней вместо аналоя. Спустя три дня после свадьбы Спайкмен написал отцу своей жены письмо, в котором извещал его, что он, Спайкмен, сделал ему честь, женившись на его дочери. Что он еще не может сказать с точностью, когда он приедет к нему в усадьбу с визитом, но постарается сделать это при первой же возможности. При этом он просил устроить так, чтобы рядом с тем помещением, которое будет приготовлено для него и для его жены в замке, находилась большая уборная, так как он не привык обходиться без этого удобства. Далее Спайкман предлагал мистеру Мэтьюсу продать ему усадьбу со своей землей, так как мистер Спайкман очень бы желала там поселиться, если ее муж и отец сойдутся в цене. В конце письма выражалась надежда, что подагре мистера Мэтьюса теперь лучше, и затем следовала подпись «Глубоко преданный вам Агестес Спайкман». Своей кузине Мелиса написала лишь несколько строк, прося ее как об одолжении, чтобы она не старалась оправдывать ее поступок и не пыталась бы умилостивить разгневанного родителя, а, напротив, поддакивала бы ему и бронила бы ее как можно больше. Отцу она написала счетом три строки. «Милый папа, спешу вас обрадовать. Я вышла замуж». «Агестас обещал мне, если я буду здорова, приехать к вам со мной погостить. Остаюсь, милый папа, ваша любящая дочь Мелиса Спайкмен». Само собой разумеется, что письма зятя и дочери взбесили старика до последней степени. Но, в общем, план Спайкмана был очень правилен. Ходатайствовать перед человеком, страдающим неотвязной подагрой, был бы совершенно бесполезный труд». Он бы только упрямился и раздражался еще больше. Но раз Араминта поддакивал ему, ему уже не о чем было спорить. Наоборот, само это поддакивание сделалось ему под конец неприятно, а когда Араминто посоветовал ему объявить на отрез обоим тяжким преступникам, что двери его дома закрыты для них навсегда, Он пришел в страшный гнев, обвинил ее в корыстных видах и запустил ей в голову чашкой. Араминта оскорбилась и перестала ходить за дядей, покинувший его на произвол прислуги. Обо всем этом Араминта сейчас же уведомила Милису, советуя ей немедленно приехать. И сам старик написал дочери, зовя ее к себе, чтобы принять от него благословение. Милиса приехала с мужем, и тут произошло... общее примирение. Убедившись, что зять его вовсе не так уж корыстолюбив и денег от тестя не добивается, Сквайр тут же подарил дочери имение в Герфордском графстве, что вместе с ее собственным капиталом, доставшимся ей от матери, представляло собой очень кругленькое состояние. Спайкмен попросил Джо писать ему, если ему понадобится дружеская помощь, но повторил вновь свой совет – оставаться странствующим точильщиком и сохранить независимость. Получил Джо также письмо и от Мэри. Названная сестра извещала его, что она не писала ему потому, что ее не было в Остинском замке. Она уезжала в трехнедельный отпуск в Грефсенд по вызову мистрис Чоппер, которая тяжко заболела. Мэри застала ее умирающую. У старушки был нарыв на печени, который должен был прорваться внутрь. Старушка много расспрашивала о Джо. Она уже заранее составила духовную, по которой все свое состояние, 700 фунтов, нажитое 22-летним честным трудом, оставляла поровну Мэри и Джо, или своему Питеру, как она продолжала его называть. Им же поровну отказала она и все свои вещи, кроме лодки, которую завещала Вильяму-лодочнику У постели больной маркетантки Мэри, между прочим, встретила мистерс Филлипс Которая с дочерью Эммой приходила навещать старушку Разговорились о Джо Мисс Филлипс выразила удивление, что Джо исчез тогда из Гревсенда Не говоря худого слова и даже не простившись Мэри оправдывала его, говорила, что это не его вина, что так сложились обстоятельства. Несколько дней провела Мэри у изголовья своей больной благодетельницы. Роковой исход не заставил себя ждать. Нарыв прорвался, и добрая старушка умерла. Мэри закрыла ей глаза, схоронили ее торжественно». Приведя в порядок все дела по наследству, Мэри возвратилась в Остинголь и нашла там целых два письма от Джо. Теперь она звала его прибыть вместе со своим станком в ближайшую к замку деревню, чтобы получить чек на свою долю из денег мистес Чоппер, серебряный рис Фейдер и сердечный привет от названной сестры. Джонни долго раздумывал, запер свою квартиру, забрал с собой станок и зашагал по дороге в Гэмпшир.